Глава 10. Удовольствия зимовки. Жизнь около полюса унылая и однообразная. Человек совершенно зависит от погоды, хоть плачь, от постоянных холодов и метелей, по большей части на воздух носа невозможно показать, и приходится сидеть в заперти, тянуться долгие месяцы настоящего кратового существования. На другой день термометр понизился еще на несколько градусов, и разыгралась такая метель, что свету Божьего не видно было. Доктор вынужден был сидеть, сложа руки, и только утешал себя тем, что каждый час прочищал выходной коридор, который могло завалить и забить снегом, да полировал ледяные стены, которые делались влажными от внутренней теплоты. Впрочем, ледовик был выстроен прочно, И валивший снег только увеличил толщину его стен. Хорошо сделали, что разгрузили дельфин. Он подвергался хотя медленному, незаметному, но непреодолимому давлению, которое его мало-помалу ломало и разрушало. Большую часть времени путешественники вынуждены были проводить в праздности. Гатерас всё о чём-то думал, лёжа на своей постели. А Альтамунд пил или спал? Пусть их, говорил доктор Джонсону. Лучше раздумывать или пить и спать, чем поднимать дым карамыслом из-за каждого американского или английского пустяка. Да ведь нельзя нашему молчать, заступался Джонсон. Тот уж больно нос дерёт. Что ж во в самом деле, чтобы англичанин доспосовал перед американцем? Нет. Англичане, то ты и беда, что всё англичане, да американцы. Прежде всего следовало бы быть человеком, а потом уж англичанином. Эх, доктор, отвечал ревнивый, но справедливый Джонсон. Захотели вы рая на земле? Не бывает. Я всё хочу попробовать их как-нибудь свести, помирить. Да не приступишь. А ну точно, приступить трудно. Дурная погода продолжалась. Господи, что за тоска, сказал Альтамонт раз в вечеру. Доктор, придумайте нам какое-нибудь развлечение. Если бы нас было побольше, так можно было устроить театр, издавать газету. Что? вскрикнул Альтамонт. Во время зимовки на острове Мелвилл пари ввёл это с большим успехом. Летенант Бичи был назначен директором театра, а капитан Сабин главным редактором "Зимней хроники" или "Северной географии". Эта газета появлялась каждый понедельник с 1 ноября 1819 года до 20 марта 1820 года. Анна сообщала все события зимовки, давала отчёт об охотах, описывала все интересные приключения, все любопытные случаи, доставляла метеорологические сведения, наблюдения над температурой. Кроме того, в ней велась занимательная хроника. "Я бы желал прочесть отрывок из этой газеты", сказал Альтамонт. "Я могу вам доставить это удовольствие", отвечал доктор. "Как Неужели вы знаете на память? Нет, у вас на Дельфине есть путешествия поре, и я охотно прочту вслух какой-нибудь рассказец оттуда. Пожалуйста, доктор, сделайте милость, вскрикнули Альтамонт, Джонсон и Белл. Доктор порылся в шкафу с книгами, выбрал один том, уселся и сказал: Вот несколько извлечений из северной географии. Слушайте. Вот письмо к главному редактору. Мы с величайшим удовольствием приняли ваше предложение издавать газету. Я убеждён, что под вашим редакторством она доставит нам много приятных минут и облегчит тягость стодневного мрака. Участие, которое я принимаю в упомянутой газете, побудило меня наблюдать за действием, произведённым на наше общество вашим объявлением. Смею вас уверить, что это объявление произвело на публику, как выражается лондонская пресса, впечатление глубокое. На другой день после появления вашей программы оказался необыкновенный, доселе небывалый запрос на чернила. Зелёное сукно наших столов скрылось под очинками перьев к великому вреду одного из наших служителей, который, желая смахнуть их, Запустил себе один отчинок под ноготь. Я достоверно знаю, что сержанту Мартину пришлось оттачивать девять новеньких пирочинных ножей. Наши столы ломятся под тяжестью пипитров, и носится слух, что из тёмных недр трюма вынута не одна 10 бумаг. Я должен вас предупредить, Я подозреваю, что к вам в ящик бросят несколько статей, которые, будучи лишёны оригинальности и новизны, не подойдут к программе вашей газеты. Я могу утвердительно сказать вам, что вчера виден был автор, который, наклонившись над своим пюпитрам, держал в руке открытый том зрителя. Излишне, конечно, предупреждать вас против подобных лукавств. и хитрости. Вы сами отлично понимаете, что в зимней хронике не должны появляться вещи, которые более чем столетие тому назад читали наши предки за завтраком. Письмо написано не дурно, сказал Этаммунд. Видно, что автор человек весёлый. Вот довольно забавное объявление, сказал доктор. Послушайте. иshould ренчину средних лет, о которой бы везде шла хорошая слава, чтобы помогать при одевании дам королевского театра Северной Георгии. Предлагают приличное жалование и досыт от чаю и пива. Адресоваться в театральный комитет. Нота Бенне. Вдове будет отдано преимущество. Он затейники, сказал Джонсон. Что же, вдова нашлась? Спросил Бэлль. Вот ответ, полученный театральным комитетом. Господа, я вдова. Мне 26 лет, и я могу представить вам неоспоримые доказательства строгой моей нравственности и отличных способностей. Но прежде, чем я возьмусь за диванье актрис вашего театра, вдовья скромность предписывает мне сделать один вопрос. Я желаю знать, согласны ли актрисы Не снимать пантолон, и даст ли театральная дирекция на подмогу мне несколько сильных матросов, чтобы шнуровать и стягивать их корсеты. Если эти справедливые требования будут выполнены, то вы можете, господа, рассчитывать на вашу покорнейшую слугу. А. Б. Постскриптум. Нельзя ли заменить пиво водкой? Однако спутники пари были молодцы. Весёлые люди, как все, кто достигает своей цели, проговорил Гаттерас, как бы про себя. А вот вам картина северных приключений, сказал доктор. Слушайте. Выйти по утру на воздух освежиться и, сойдя с корабля, выкупаться в холодной ванне, попасть в кухонную прорубь Отправиться на охоту, подобраться к великолепнейшему оленю, прицелиться в него и, испустив курок, испытать несказанную неприятность осечки вследствие отсыревшей затравки. Отправиться на прогулку с мягким куском хлеба в кармане, почувствовать голод, ухватиться за желаный кусок и найти его твёрдым, как камень. Прийти к печальному убеждению, что скорее об него поломаешь зубы, чем раскусишь. Выскочить из-за стола, потому что волк проходит в виду корабля. И возвратясь найти, что обед съеден кошкой. Возвращаться с прогулки, придаваясь глубоким и полезным размышлениям, и незаметно попасть в объятия медведя. Они завистили и нам тоже газету, сказал Джонсон. Где ж нам в Петером, отвечал доктор. Настолько, что станет для редакторства. А читатели? Значит и комедию тоже нельзя играть в Петером, сказал Бэлль. Жаль. Доктор, вы нам расскажите про комедию капитана Пари, сказал Джонсон. Что ж, у него играли всякие, как у нас в Ливерпуле? Конечно. Сначала они выбирали пьесы из книг, бывших на Гекле. А потом, как все переиграли, стали сами сочинять. Пари сочинил комедию к Рождеству и приспособил её к своему положению. Она называлась "Северо-восточный проход или конец путешествия" и имела успех неописанный. Признаюсь, если бы мне пришлось сочинять на такой предмет, так я затруднился бы, как кончить, сказал Алтамунт. Правда, отвечал Бэль. Почём кто знает, какой конец будет? Ну вот и ещё, вскрикнул доктор. Кто же думает о последнем акте, когда первые хорошо идут?